Это была красивая баллада об умирающей любви. Тима не новая для Пресли, но ее оригинальная мелодия обладала многообещающим потенциалом, и Элвис никак не мог удовлетвориться собственным исполнением и партиями подпевки. Ему не хотелось ни излишней патетики, ни слащавости. Раз за разом они продолжали экспериментировать с музыкальной линией, раскладывая на голоса и перераспределяя акценты. Но к окончательному результату так и не приходили. То что-то было лишнее, то чего-то не хватало. Потом и вовсе это забросили, переключившись на другие песни. Начали понемногу разучивать остальные, переигрывали старые. На вторые сутки Вадим, рапортовавший о записи песни в день, не выдержал и подошел к Элвису. «Не ждите, я догоню!» Он махнул Дмитрию и Паше, которые тоже увидели, что менеджеру от него что-то нужно. и поэтому задержались по пути. К полудню в столовой для всех готовили сэндвичи и кофе, и обычно туда не спеша спускались. «Да, Вадим». Не вставая, Элвис повернулся на стуле в его сторону. «То многоголосие, которое вы репетировали вчера, думаешь, его как-то использовать?» «Я пока не уверен. Почему ты спросил?» «Так просто любопытно». Вадим неопределенно повел бровью. «Мне показалось, звучало неплохо». «По-моему, звучало сыро». Элвис поморщился. «Хотя идея хорошая, я сам еще не знаю. Надо поработать. Посмотрим». «Ну, если это так сложно, может, тогда запишите твою партию и пойдете дальше?» «А мы куда-то торопимся?» Элвис встал и наклонился за гитарой, на которой играл. Прислоненная к его стулу, она взяла критический крен. Он выдернул шнур, чтобы случайно не зацепиться, и поставил инструмент в более устойчивое положение. «С альбомом нет, но видеогруппа сейчас загружена только наполовину. Я с утра говорил с Брэкстоном, они уже закончили монтаж первого клипа и дальше могли бы продвигаться быстрее. Но им нужен ты». «И?» «И было бы не лишним выкроить из твоего расписания еще пару часов в день». «За счет чего, например?» «Того, что можно бы поручить Джорджу и Альнову». Вадим собрался с духом и спросил напрямик. «И, Элвис, ты убежден, что стоит тратить столько времени на хоровой эффект?» Помолчав, Пресли посмотрел в пол и покрутил перстень на руке. Когда он заговорил, в его спокойном голосе прозвучали доверительные, почти мягкие нотки. «Вадим, я понимаю твое беспокойство, но давай пока не будем гнать лошадей. По крайней мере, сегодня, ладно? Я не против уделять больше времени съемкам, если ты считаешь, что это нужно. Но ты сам сказал». «Главное для нас — подготовить пластинку. Позволь нам сделать это хорошо». И по-деловому добавил. «Ну, относительно Эда я учту». Хотя и не вполне довольный таким ответом, Вадим тем не менее отступил. Он лишь еще раз напомнил Пресле, что по графику в 4 его ждут в съемочном павильоне. И сразу после этого оба присоединились к остальным.